20 августа. Остров Кранту. Этим утром, после того, как мы съели нашу последнюю козу, Симург, огромная сказочная птица, подошел очень близко к лагерю. По большей части мифические существа держались в стороне от людей. Они ловили обычных обитателей острова и дрались друг с другом, иногда убивали друг друга. Но в людях, казалось, присутствовало что-то, что им не нравилось. Рамбута сказал, что, возможно, это из-за запаха нашего тела. И папа согласился с ним. Мы плавали чертовски много и соблюдали гигиену, поэтому не думая, что мы так уж сильно пахли. Но Рамбута сказал, что он имеет в виду не резкий запах пота, который раздражает нас, но присущий всем Homo sapiens запах. «Ты сам его не ощущаешь. Да и я тоже. Но животные чувствуют очень хорошо», — объяснил папа. Этот трудноуловимый запах присущ только нам. Собака бы учуяла, что человек где-то рядом, задолго до того, как его увидит. Конечно, эти существа из другой исторической эпохи, и до сих пор они едва ли часто встречались с людьми. Но есть такая вещь, как генетическая память, память, заложенная в генах. Думаю, мифическим существам не нравится запах человека, потому что где-то в глубине их мозга сидит память о тех доисторических охотниках, которые убили их мать. Мы оставили о себе плохую память в этих созданиях. Мы старались их уничтожить, иногда без всякой причины или повода с их стороны, часто стирая с лица земли целые виды, даже не задумываясь об этом». Ничего удивительного, что запах человека наполняет их нервозностью и страхом. Это было похоже на правду. Когда кто-то из нас или мы все выходили из лагеря, вооруженные до зубов, чтобы исследовать остров 16-километровой длины, мы не видели ни одного необычного животного. Только иногда мы замечали кого-нибудь из них. Вот и все. Это слегка раздражало, но в то же время успокаивало. Мы хотели сфотографировать их, но прекрасно знали, что многие из этих зверей очень опасны. Некоторые смертельно опасны. Папа заявлял, что многое из того, что о них написано, вовсе не является правдой. Но мне совсем не хотелось проверять его слова. Может быть, Василиск или Кокатрис и не могли убить человека взглядом. Но, как я уже говорил, кто захочет первым проверить это на себе? Именно Грант первым предложил построить изгородь. «Ну хорошо», — сказал он, — «в основном они близко не подходят к лагерю, но этот, как вы его называете, Симург, черт побери, сегодня утром эта тварь чуть не влезла прямо сюда. Ее совершенно не беспокоило, что Джорджия и Лорейн были здесь. Мы, мужчины, ходили рыбачить в лагуну. Вот вам и ваша теория о человеческом запахе». «Женщины иногда пользуются духами», — сказал Рамбута что могло отбить естественный человеческий запах. «Что бы там ни было, я предлагаю починить изгородь. Там несколько больших дыр, но думаю, что если мы все возьмемся, то легко починим ее. Что вы об этом думаете?» «Хорошая идея», — пробормотал папа. «Не причинит никакого вреда. Зато все смогут по ночам спокойно спать в своих постелях». «Но сегодня приходила птица», — сказала Джорджия разве они не могут перелететь через любой палисад Палисад где она откопала такое словечко Это одна из самых странных вещей сказал папа у многих мифических существ есть крылья у грифона феникса, симурга, ламасу но здесь на острове никто из них не может летать. Рамбута пишет заметки об этом так ведь рам но ее он явно очень заботил. Она прекратила рубить бамбук и пошла готовить. Джорджия ничего не говорила про свои ногти, что, как я считаю, было очень хорошо. Зато большой коричневый паук заполз в ее волосы, из-за чего поднялся большой шум. Он запутался в длинных влажных прядях и запаниковал. Будь я пауком, и я бы впал в панику. И попытался высвободиться. Я даже сочувствовал ему. Это все равно, что попасться в тонкую золотую сеть, У нее были волосы ангела. И чем больше он дергался, тем сильнее запутывался. В конце концов, мама Джорджи выстрегла паука ножницами, что вызвало целый ручей слез. Возможно, ей казалось, что с нее снимают скальп, а по мне так получилось очень неплохо. «А вы знаете?» – спросил нас Рамбута, пока мы сражались с бамбуком. А его очень трудно рубить, уж поверьте мне. «Что есть тысяча разновидностей бамбука». «Нет», — хором ответили мы, — «мы ничего об этом не знаем. Расскажи нам еще что-нибудь о бамбуке». «Ну», — сказал он, — «приятно иногда побыть всезнайкой. Из бамбука изготовляют тысячу разных вещей. Шахматные фигуры, мечи кендо, мебель, сосуды для питья. Он прочен, легок благодаря полому пространству внутри, и он быстро растет». Иногда он растет так быстро, что можно увидеть, как его росток ползет вверх. «Ничего себе! Кто бы мог поверить!» — сказали мы. Наши мускулы ныли от боли, головы раскалывались. «Да!» — сказал он. «Бамбук, как и кокосовый орех, воистину спаситель маленьких островков. И мы сейчас как раз на одном из них сооружаем крепость для защиты от мифических животных». «А вот и еще одно применение!» — закричал я, прерывая его. «Тысяча первая!» «Никто еще не доказал, — сказал Рам, что в будущем у них не разовьется такая способность. На данный момент никто из нас не видел, как они летают, но, возможно, им нужно какое-то время, чтобы в крыльях появилась сила. Кто знает? Они все очень тяжелые существа, вообще не приспособленные к полету. Может, они никогда и не летали?» А может, им слишком трудно летать в тропическом лесу. На данный момент изгородь будет хорошей защитой. Спасибо за предложение, мистер Портер. О летающих существах побеспокоимся позже, если появится необходимость. Этому мы и посвятили весь день, который провели, срезая стебли бамбука и заделывая самыми крепкими из них дыры в частоколе. Это была по-настоящему тяжелая работа. Под градом валил с нас, и насекомые славно попировали на наших телах. Я насадил огромных занос в пальцы. Пыльца растений забила нос, и я постоянно чихал. В бамбуковых зарослях было полно всяких мелких существ и рептилий, из-за которых приходилось быть все время на чеку. Хас стал первым, кого укусила змея, к счастью, не ядовитая. Хотя ему все равно было очень больно. Он сказал, что это похоже на укус крысы, и он некоторое время причитал. Впрочем, трудно его за это винить. Рамбута смазал рану каким-то антисептиком, и Хас успокоился. Потом папу укусила ярко-зеленая змея, которая была ядовитой, но он сказал, что ее укус не смертелен и что клыки не прокусили кожу. «Клыки у змей этого вида находятся глубоко в горле», — сказал он нам. «Это позволяет им заглатывать грызунов целиком». Тем не менее он принял противоядие. Лоррейн пожаловалась, что от этой работы у нее портятся ногти. «Что? Да кого тут вообще заботил ее маникюр?» Все рассмеялись, но Рамбута посмотрел на меня серьезно. «Ты не должен шутить насчет бамбука», — сурово сказал он. «Он слишком важен, чтобы над ним смеяться». Поэтому я постарался сделать вид, что сожалею о своих словах, хотя я вовсе этого не чувствовал. Наоборот, я чувствовал себя остроумным. Нам потребовалось несколько дней для того, чтобы нарезать бамбук и починить изгородь, но в конце концов все было готово. Мы очень гордились своей работой. «Я сделал этот кусок», — сказал я, указывая на одну из секций. «Видите? Здесь мои фирменные срезы». Конечно же, мне хотелось произвести впечатление на Джорджию. Я изобрел свой собственный особый способ рубить по рангам. Паранг — это что-то вроде изогнутого мачете, которое используют малайцы. Я тоже изобрел особый способ. Влез Хас. Возможно, он даже лучше твоего, Макс, потому что я был пастухом. «А как одно связано с другим?» — заорал я. «Пастухам ничего и не надо рубить». «Ну, им приходится вырубать себе посохи», — сказал он, кивая на меня. «Тебе не понять, Макс». «Пастуху нужно оружие, чтобы защищать скот от диких зверей. Ты же знаешь, что я великолепно владею прощой!» Я заскрежетал зубами, но мне пришлось признать этот факт. А еще я отлично умею драться посохом. Как ни грустно, но на Джорджию вся эта болтовня произвела впечатление. «Ой, как все это здорово!» «Ха!» — сказал я слегка презрительно. Какие там еще дикие животные? В Иордании-то? Несколько бродячих собак? Несколько пустынных коршунов? Все львы и медведи давно исчезли. Тебе нас не одурачить, Хас. В холмах по-прежнему есть леопарды. Мрачно ответил он. Чего-чего? Они там, правда, водятся. Я точно не знал, поэтому не мог спорить. Леопарды. Полагаю, там могла быть пара леопардов. Зато Джорджия осмотрела на Хасана с благоговением. «Тебе приходилось драться с леопардами?» «Иногда». «Перестань!» — воскликнул я, ухмыляясь сквозь сжатые зубы. «Ты просто вводишь нас за нос, Хас!» «Нет, брат, не вожу», — сказал мой замечательный братец. «Мне приходилось прогонять леопардов посохом». «А ты хорошо стреляешь и спроси, спросила Джорджия. «Можно мне посмотреть?» «Ну, сейчас у нас всех еще очень много работы», сказал я. «В лагере еще много чего нужно сделать». Но Хасан пошел и притащил прощу. И продемонстрировал свое мастерство. Он шиб светок несколько консервных банок и разбил несколько бутылок. Я даже близко не мог добиться таких результатов. И меня внутри всего колотило. Но такие вещи показывать не следует, верно? Папа всегда говорил, что женщины и австралийцы не любят парней, которые ноют. Поэтому я продолжал твердить, какой великолепный удар был у Хаса и как я мечтаю научиться стрелять так же, в то же время пытаясь перевести разговор на музыкальные новинки. О группах я знал больше, чем Хас. А Джорджия увлекалась музыкой. Она хотела стать певицей. Но сегодня этот номер не прошел. Она продолжала убиваться вокруг Хаса. Мне вскоре это осточертело, и я убрался от них подальше. Такое иногда случается. Двое объединяются против третьего. В тот день, чтобы я ни говорил, все принималось с пренебрежением. Им казалось, очень нравится нападать на меня. Обозлившись на них обоих, я отправился в палатку и написал письмо девчонке, с которой познакомился в Олверхэмптоне, где прошлым летом гостил у своей тети. У нее был смешной бирмингемский акцент, но она мне нравилась. Ее письма всегда были бодрыми и поднимали мне настроение, а на обратной стороне конверта она писала «Зап», что означало «запечатано любящим поцелуем». В данный момент она мне нравилась больше, чем Джорджия. Позже Хасан вернулся в палатку. Я полностью игнорировал его. Он что, думал, что может вести себя со мной, как обычно, после того, как они с Джорджией полдня потешались надо мной? Он был очень задет, когда я не ответил ему и вышел из палатки. Но вскоре вернулся и, глядя мне прямо в глаза, сообщил, что у меня плохие манеры и я веду себя не по-братски. «Это тебе надо было вспомнить о братстве, когда вы с Джорджей объединились против меня», – обиженно сказал я. «Да это была просто шутка, Макс!» Ну, тогда попробуй взглянуть на нее с моей точки зрения. Ну, извини, пожалуйста. Смотри, я готов пожать руки в знак примирения с моим братом. Ты, может, и готов, а я нет. Да брось, пошли поиграем в крикет, и Рамбута сыграет с нами. Крикет? Это было как-то уж слишком бесхребетно, идти играть с ним в крикет после того, что произошло между нами в тропическом лесу. Совсем бесхарактерно. Но нельзя же весь день сидеть на одном месте и вздыхать. Мы и так слишком уж много сидели в четырех стенах, и я уже был по горло сыт ничего не деланием. Невозможно обижаться и думать о плохом 24 часа в сутки. Каждому человеку нужно время отдыха от беспокойства и суеты. Ну ладно, идем. У нас с собой был весь необходимый инвентарь, в том числе биты и перчатки. Когда мы начали играть... Джорджия подошла к нам и спросила, что мы делаем. «Тебе не понять», — высокомерно сказал я. «Почему? Потому что я девчонка?» — фыркнула она. «Нет, потому что ты американка. Вы там в свою лапту играете. А это крикет. Это не такая игра, которой можно обучиться за три минуты. Нужны годы, чтобы стать хорошим игроком». «Да», — поддакнул мне Хас. Даже Макс не знает всех полевых позиций. «Ну, я знаю почти все», — быстро добавил я. «А что это за чертовщина, лапта?» — крикнула Джорджа так громко, что ее отец, который находился в 50 метрах от нас, крикнул ей, чтобы она прекратила ругаться. «Это еще не ругательство», — пробормотала она и своим прекрасным ротиком выдала несколько таких выражений, от которых у ее отца волосы бы встали дыбом, если бы он их услышал. «А вот это уже ругательство!» С удовлетворением в голосе произнесла она. «Лапта! Кажется, вы зовете ее бейсболом», сказал ей Хасан. Она повернулась на пятках, а на ее лице застыла гримаса отвращения. Я как раз и собирался этого добиться, развести их с Хасаном по разные стороны, но я не чувствовал того удовлетворения, которое я должен был чувствовать. Я чувствовал себя злюкой». Тем не менее, что сделано, то сделано. А на войне, как на войне, все средства хороши. Позже вечером, когда мы уже ложились спать, я спросил Хасана. «А ты правда дрался с леопардами?» «Да», — искренне ответил он. «Но я все равно ему не поверил». 21 августа, остров Кранту. «Эти девчонки...» Я иногда их просто ненавижу. Хотя к Джорджи это не относится. Какой нудный день. Лила от рассвета до заката.